Глава шестая. Попасть на слушание оказалось легко, несмотря на выпирающий под пиджаком револьвер. Даже не пришлось предъявлять значок ФБРовца. Недаром Федеральное бюро расследований уже много лет свободно перехватывает отправление на главпочтамте. Вице-директор, должно быть, распорядился, чтобы им позвонили. Главпочтамт служил постоянной тренировочной площадкой, где Нью-Йоркское отделение Федерального бюро расследований испытывало терпение агентов-курсантов-кандидатов на работу. Ему до сих пор помнилось это занятие – иллюстрация почты. Фокус был в том, чтобы не отвлекаться на любовные письма, неприличные картинки, письма счастья – Чеки для подкупа, записки самоубийц, требования шантажистов и подметные письма, летящие в разные стороны с бурно вздымающейся груди столицы. Информация – сила. Читать мысли противника – значит предвосхищать его ходы. Если противника нет, задача бюро в том, чтобы его найти. А если не удастся найти, его нужно создать, невзирая на факты. Каждому агенту давали понять, что ФБР нельзя обвинять и компрометировать, это главное правило. Во время незаконного проникновения, например, запрещалось иметь при себе служебный значок. Агент должен был знать, если местная полиция поймает его на проникновении с целью незаконного поиска улик, мокром деле или подслушивании телефонных разговоров, он будет выкручиваться сам. Три недели они проводили на курсах в Академии ФБР в Куантико, занимаясь физической и оружейной подготовкой. Чтобы попасть в курсанты, требовались почти идеальные зрения и слух. Будущий агент должен был метко стрелять днем и ночью, с левой руки и с правой, стоя, с колен, лежа лицом вниз и из движущейся машины. Он должен был как при поступлении на службу, так и потом сохранять способность к спринтерскому забегу на 300 метров в деловом костюме. Из Куантику Хардинга перевели в Вашингтонскую лабораторию на следующий 13-недельный курс. С понедельника по пятницу с 9 утра до 9 вечера. Выходные их отпускали только на утро воскресенья для посещения церкви, как им объяснили. Сначала он прошел курс базовой подготовки, выбрав из многочисленных подразделений, отделов и контор бюро оперативное расследование, скрытые инженерно-технические приспособления – Анализ документов, анализ почерка, опознание, статистика бюро, ведение записей, скоростная машинопись, дактилоскопия, изготовление муляжей, анализ сыворотки крови, детектор лжи, криминалистика, взрывное дело, фотография для наружного наблюдения. Преподаватели почти никогда не повторяли объяснений. Курсант должен быстро соображать, обладать отличной памятью и владеть стенографией. Им преподавали краткие курсы по всему, что когда-либо могло пригодиться агенту. Контактная передача информации лицом к лицу, бесконтактная передача информации, закладки, аудиоусиление, подслушивание телефонных разговоров, вскрытие сейфов, медвежатничество, установка устройств жучков, вход в случаях необходимости, взлом и проникновение, скрытая защита, разного рода ловушки, сбор вещественных доказательств, подбрасывание улик. Осложнения летального характера, мокрые дела и, наконец, курс с самой широкой тематикой — подготовка данных, куда входило практически все, контролируемые утечки информации, анонимные письма с угрозами, запугивание, фальсификация отчетностей, дезинформация и распространение тревожных слухов. Мальчикам он обожал мастерить камеры обскуры. В подростковые годы обзавелся старым фотоаппаратом Брауни и купил у лавки старьевщика. Он заменил видеоискатель, в котором была трещина, и починил заклинивший спуск. С фотоаппаратом он умел обращаться лучше, чем с любым револьвером. В ФБР ему больше всего понравился отдел обработки фотографий, и там признали его талант. Он прошел общую подготовку агента бюро и сдал экзамены, пускай едва натянув нужные 85%. Ему приказали регулярно возвращаться с оперативной работы на курсы повышения квалификации с интервалом от 5 до 12 месяцев. Но, во всяком случае, ему, наконец, выдали набор агента, служебный значок, две толстые тетради, под которые были замаскированы уставы правила и свод инструкций, и ко всему этому кобуру и в ней револьвер 38-го калибра. Оружие предписывалось носить при себе постоянно». Агенты-новички в Нью-Йоркском отделении оперативной работы, независимо от специализации, весь первый год занимались перехватом почты на главпочтамте, в основном писем с угрозами и оскорблениями. Кроме этого, они рассылали приказы налогового аудита под надуманными предлогами, а также занимались подделкой документов и рассылкой этих подделок. Стандартной целью было вызвать раскол в группах левых активистов, подозрительных для ФБР, а особенно для директора бюро. Список был бесконечен. Только отработав свое на главпочтанте, новобранец в Нью-Йоркском отделении ФБР допускался до оперативной работы. Агент обязан служить образом чистой, мужественной жизни. Он должен подавать пример нижестоящим. Есть и пить на рабочем месте запрещалось. Добровольные сверхурочные часы вменялись в обязанность. Надлежащую бумажную работу следовало выполнять каждый вечер, ни в коем случае не в рабочие часы. Отчеты требовалось подавать ежедневно, не исключая воскресенья. Предупреждение можно было получить за слишком длинные и слишком короткие волосы, пятичасовую тень, проступившей к концу дня щетины, шляпу с незагнутыми полями, галстук, несоответствующий подкладке пиджака». Лично директор ФБР учредил программу снижения веса. Всех агентов еженедельно взвешивали, и тех, кто не укладывался в обязательные стандарты, выгоняли. Один агент в Нью-Йорке, соблюдая свирепую диету, потерял сознание и умер прямо на рабочем месте. Выговоры с занесением также давались за неидеальную чистоту белых рубашек, отсутствие стрелок на брюках, орфографические и пунктуационные ошибки в отчетах. Учреждение – это удлиненная тень одного человека. Это кредо вдолбили в них крепко. Тень, конечно, принадлежит Джону Эдгару Гуверу, директору бюро. Рассказывают, что, идя с кем-нибудь по улице, Гувер запрещает спутнику наступать на его тень. Сопровождающие должны соблюдать дистанцию. Директора окружает силовое поле. Понятно, что из всех оперативных отделений Америки именно полиция нравов Вашингтона, расположенная рядом со штаб-квартирой ФБР и офисом Гувера, конфисковала непрошедшая цензуру издания любовника Леди Чаттерли, выпущенная гроув Пресс, еще тепленькая с печатного станка. Для сотрудников бюро не было тайной, что Гувер следит за Гроув-пресс и Барни там уже много лет. Он начал еще раньше, чем сенатор Маккартни учредил показательные телевизионные суды, на которых каждый вечер обличал антиамериканскую деятельность. Хардинг своими глазами видел толстенное досье на Россета и директиву, начертанную лично гувером. Прилежно готовясь к слушанию на главпочтанте, Хардинг прочел всю переписку ФБР по этому поводу и все перехваченные почтовые отправления, а также прослушал все записи разнообразных телефонных разговоров. В деле была даже копия письма вдовы писателя Россету из «Подумать только Нью-Мексико». Россет планировал эту аферу целых пять лет. «Дорогой мистер Россет», — писала вдова Лоуренса, «это очень храбро с вашей стороны попробовать издать неоцензурированный вариант «Леди Че». «Но я очень рада. Я пока никому ничего не буду говорить. Желаю вам всяческой удачи с этим трудным ребенком». Именно из ее письма ФБР разнюхала о происходящем. Агент-стажер на главпочтанте узнал имя на конверте «Миссис Фрида Лоуренс Ревальи» и на всякий случай вытащил его из сортировочного шкафа. Прежде чем в Вашингтоне конфисковали тираж Чаттерли, Гувер приказал оперативному отделению на другом конце страны, в Чикаго, незаметно раздобыть экземпляр этой подозрительной книги для анализа, не придавая огласке интерес бюро к ней, чтобы след не потянулся к вашингтонской штаб-квартире. Этот основополагающий принцип знали все, от зеленого новичка до старейшего агента. ФБР никогда не должно быть ни в чем замешано. Назначенный агент в Чикаго нашел новое издание Grove Пресс» без купюр в университетском книжном магазине, заплатил 6 долларов наличными и приложил чек к отчету о расходах. Из чикагского оперативного отделения собственный курьер-бюро доставил книгу на Адам Гуверу меньше, чем через день после того, как тот отдал приказ. Гувер жил в Форест-Хиллз, северо-западном пригороде Вашингтона – на сертизплее с тихой зеленой улицей, застроенной просторными каменными домами. Гувер принял посылку с кромольной книгой за завтраком, крутым яйцом, которое ему неизменно подавали в фарфоровой подставке унаследованной от матери. Он любил очень слабо поджаренные тосты, чем более тем лучше, с размягченным маслом и черным кофе из чайной чашки, расписанной цветами. Он прочитал книгу Лоуренса «От корки до корки за четыре часа», сидя у себя в гостиной в окружении семейных портретов, вставленных в рамки фотографий его самого, вырезанных из газет, на некоторых он был вместе с Клайдом, и трех оленних голов охотничьих трофеев. Когда-то он прошел курс скоростного чтения в вечернем колледже и гордился способностью узнать содержание книги, не читая ее. «Как должно быть загорелись эти припухшие глазки», – думал Хардинг, когда подрывной элемент Барни Россет так очевидно для всех подставился под прицел. Россет был в черном списке Гувера по меньшей мере с начала 50-х, когда директор впервые объявил войну всеамериканской заразе, идущей от опасных радикалов. Там, где суд был едва ли возможен, ФБР придерживалась следующей политики – «следить, мешать, шантажировать и запугивать». Миссия Бюро давно уже состояла не только и не столько в охране закона. Этим пускай занимаются топтуны и приземленно мыслящие полицейские начальники. Задачей ФБР было искоренение опасного элемента, а это понятие для Бюро включало в себя потенциальную опасность и инакомыслие. Еще задачей ФБР было насаждать правильные мысли в умах американцев и не позволять советам тянуть руки к американскому образу жизни – Бюро даже перенимало кое-какие приемы у Советов и у ГДРовской штази. Так ответственно оно относилось к своей задаче. «Поднять планку всегда успеем», — заявил Гувер в ежемесячном обращении к сотрудникам. Он знал свое дело. С этим никто не спорил. Под управлением Гувера бюро из кучки филеров с пышным названием превратилось в одно из самых высокопрофессиональных и уважаемых спецслужб в мире». Хардингу рассказывали, когда ЦРУ только-только учредили, его сотрудники, хоть и обвешанные дипломами, понятия не имели, что им делать. Гувер предсказывал, что они придут к нему с протянутой рукой. Так оно и вышло. Они хотели получить доступ к системе подготовки персонала ФБР. Проведя утро дома с грязной книжонкой, Гувер взял ручку и нацарапал служебное письмо категории «Не для архива». Хардинг сам видел этот сугубо секретный документ. В нем Гувер сообщал отделу порнографии Вашингтонской лаборатории о предстоящем осуждении книги. Иными словами, сотрудники лаборатории должны были дать заключение, на основании которого книгу осудят. Не сложнее, чем заказать доставку обеда из ресторана. Потом Гувер, видимо, запечатал книгу в стандартный картонный конверт ФБР для отправки курьером, позвонил в Вашингтонское отделение полиции нравов и приказал обыскать столько книжных магазинов, сколько понадобится. Не прошло и часа, как у ФБР было 24 ящика книги издания гров Пресс». Более чем достаточно вещественных доказательств. Затем Гувер снова взялся за телефон. На этот раз он позвонил генеральному почтмейстеру Соединенных Штатов в его вторую флоридскую резиденцию. Вероятно, директор заботливо осведомился о том, как себя чувствует новый внук почтмейстера, который родился несколько недель назад в отдельной палате больницы в Палм-Бич. Вероятно, почтмейстер понял по одному тону директора, что семейная тайна вышла наружу, что Гувер знает. Ребенок не только незаконный, но еще и мулат. Далее, очевидно, директор, словно это было в порядке вещей, и он позвонил просто поболтать, сообщил, До его внимания дошло, что почта Соединенных Штатов рассылает через Нью-Йорк непристойные материалы. В одном только округе Колумбия конфисковано огромное количество ящиков. Он ожидает немедленного принятия мер. Дело завершил назначенный агент, отправив почтмейстеру анонимную телеграмму с напоминанием о противозаконности межрасовых отношений во многих штатах, включая Флориду. А именно... Любой мужчина – негр и белая женщина, равно как и любой белый мужчина и женщина – негритянка, не состоящие в браке между собой и при этом постоянно сожительствующие и занимающие в ночное время одну и ту же комнату, оба наказываются тюремным заключением на срок до года или штрафом на сумму до 500 долларов. Вступление в брак не спасло бы дочь генерального почтмейстера, даже если бы отец ей разрешил. За межрасовый брак предусматривалось еще более суровое наказание – Отныне генеральный почтмейстер был марионеткой в руках Гувера. Конечно, этому назначенному агенту было прекрасно известно, что такой же слух о муладстве ходит в ФБР по поводу самого Гувера. Это не имело отношения к делу. Впрочем, поговаривали, что именно поэтому у директора БЗИК на почве любых межрасовых отношений» Слухи всегда указывали на наследственность со стороны отца. По слухам, этот самый отец также окончил свои дни в психиатрической лечебнице. В общении с сотрудниками Гувер часто упоминал свою покойную мать, а отца – никогда. Даже агенты среднего звена знали, что на Гувера, единственного из всех сотрудников ФБР, не хранятся никакие личные данные в архивах бюро. Нет даже копии свидетельства о рождении. Но поскольку угрожающую телеграмму новоиспеченному деду отправил агент, причем анонимно, все это не имело никакого значения. На завтра генеральный почтмейстер точно вовремя получил инструкции от Гувера на предмет выдачи четких указаний главному почтмейстеру Нью-Йорка по поводу любовника леди Четтерли и издательства «Гроув Пресс». Повестки были доставлены. Дату слушания в главпочтамте назначили с головокружительной скоростью. С Гроу в пресс разберутся.